Говорит, то есть что касается атрибутов, то есть то, что мы сейчас объяснили, вам легко будет. Атрибуты в сущности, латан То есть это те атрибуты, которым постоянно описан тот, кого мы описываем эти атрибутах. И в отношении Всевышнего Аллах, то есть эти атрибуты, Аллати ллам, язал у то есть, когда мы говорим об атрибутах Аллаха, мы знаем, что этими атрибутами постоянно Всевышний Аллах всегда описан. То есть, нет начала этих атрибутов и нет конца, точно, как же, точно так же, как и Всевышний Аллах нет начала и нет конца. То есть, эти атрибуты, сущности, не бывает так, чтобы Аллах одно время был ими описан, а другим не был. Тисафу Губи Хадайман, то есть он описан этими атрибутами постоянно. Мин Мисли Вач, подобно атрибуту лицо. Камакола Джаллуале Ваябко Вач Гуроббик, и останется ли Господа. Вамин Мисли Сифатил и подобно атрибуту руки, две руки. Камакола Джаллуале Бали Ядай Ахума обе его руки как бы распостерты. <говор> что тебе помешало поклониться тому, что я создал своими двумя руками? И тому подобные аяты, и подобные этим атрибуты, аяты атрибуты сущности. То есть, слова Всевышнего Аллаха останется лик Господа, ауль то есть имам ибн Кудама, первый аят, который здесь привел. И этот аят, то есть конкретно указывает или явно указывает на подтверждение или на то, что Всевышний Аллах описан атрибутом лицо То есть, когда шейх говорит у нас когда мы говорим о Куране или о Сунне знайте. То есть, должен знать или всегда в голове держать следующие вещи. У вас об этом не написано, но вы себе напишите. У вас об этом не написано, но вы себе напишите. Даже я давать вам на листочку об этом напишу. То есть, когда мы говорим о любом вопросе в шариате, будет это касается атыды, будь это вопрос касается... То есть, любая мас'аля. Назовем это мас'аля. Мас'аля. У вас в любой масале есть четыре степени. То есть перед тем, братья, как говорить о любом вопросе в религии, Аллах Субхану у вас должно быть четыре вещи. Если у тебя этих четырех вещей нет, тогда молчи и не разговаривай. Будь это вопрос убеждения. Будь это вопрос молитвы. Будь это вопрос хаджа. Будь это вопрос заката. Будь это вопрос благочестия к родителям. Будь это вопрос, и особенно вопрос джихада. Потому что в наше время это больной вопрос. Будь это вопрос барак правители, мусульман и так далее. Любой вопрос, который бы не касался, если у тебя все эти четыре вещи есть, тогда говори. Если нет, закрой рот и молчи. Первая вещь, барак лауфикум, братья, это называется сурат ульмасаля. Сурату аль Сурат ульмасаля. Что значит сурат ульмасаля? Сурат ульмасаля, то есть представление вот этого вопроса. Если ты говоришь о каком-то вопросе, ты представь полностью этот вопрос. Например, Приходит ко мне некий брат, допустим, Рустам, и говорит, я же поругался с неким братом Абдулой, и он про меня сказал так, так, так, так, так, и все. А я говорю, ах, этот Абдулла такой-сякой, сейчас мы ему покажем. Я по первому вопросу не сделал. Первый вопрос, что от меня требует? Сура Тульмас представить весь вопрос полностью со всех сторон. То есть, как я выслушал Рустама? Он сказал, что Абдулла сделал так, так, так. Точно так же я должен выслушать кого? Абдулу. И мало у присутствующих при этом конфликте я должен выслушать, как это произошло. А потом уже Бараклуфи, когда полностью представил весь вопрос, уши говорить о чем? О своих выводах. Если же нет, тогда я что? Делаю зло. Если же у меня нет суратуль Тульмас Аля, тогда я захожу, то есть делаю что? Зло. И поэтому перед тем, как обсуждать какой-то вопрос, сначала со всех сторон охвати этот вопрос, и пророк сам этому научил, сказав, если к тебе приходит, то есть преенность смысл халис, если к тебе приходит человек с выбитым глазом, не суди, пока не увидишь второго, потому что может быть у второго выбито два глаза. Точно так же нам Всевышний Аллах admin, об этом рассказывает в Коране, говоря, Дауду, алейссалям, обращаясь к Дауду я Дауд. Иль на филь арт, о Дауд, мы тебя сделали правителем на земле. Фахкумбайнан Поэтому суди среди людей на истине. И не следуй своим страстям, потому что они тебя отведут от прямого пути. Когда Аллах Сфантали ему сказал? Тогда, когда к нему пришли два человека и сказали, рассуди нас. И первый начал говорить, у меня 91 всего лишь барашка, один ягненок или одна овечка. А у него 99. И он не сказал, отдай мне свою одну овечку. Дауд, алисалям, поторопился, не послушав второго, сказал, что он залив он злодей. Как у тебя Всевышний одна барашка, он где он и хочет одно это у тебя забрать? И поэтому Всевышний Аллах смотрел, порицал этого пророка, великого пророка Дауда, салям, сказав «Уаля табильхава, «Не следуй за своими страстями». Почему? Потому что Дауда, салям у него сура Тульмасаля не было. Видели? Очень важный вопрос. Вторая вещь, после того, как ты вывел сура Тульмасаля, ты говоришь о хукме, то есть положении. Положение этого. То есть уже делаешь Положение хуком, халяль, харам, э мустахаб, макрух, или же сахих. То есть у нас знаете, может быть вы знаете, у нас ахкамы, положение в исламе делится на два вида. Называется положение таклифия и положение вады'ия. Что такое таклифия? Таклифия это вот пять вещей между харам, халяль, мустахаб, макрух и мубах. Есть у тебя другие, называются вады'ия, а это действительно или не действительно. То есть когда я говорю, человек не совершил в молитву Фаджар, молитве Фаджир, молясь, молитву фаджр, во втором ракате сделал только одну саджа. Ты говоришь, это харам, не харам, или что говоришь, ты говоришь, молитвы, не действительно, Так или не так это называется, ахкам таклиф. Вот Вот точно так же у тебя хуком, то есть перед тем, как делать хуком, будь это хуком, так лиф, то есть связанность с такими вещами, как говорить харам, халяль и так далее, или же говорить, действительно, недействительно, можно, нельзя запрещен, и так далее, можно или нельзя. Вот это вот вещь, то есть. Хукам ты говоришь. То есть после того, как ты прислал Сура Аля, говоришь Хукам. Когда ты привел хуком, исходя из чего ты хуком, Исходя из Далиля. То есть у тебя, если ты привел какой-то хуком, ты должен привести Далиль. То есть вернемся к нам. Два брата поругались. Сура Тульмас Аля, когда я вы, выслушал двоих, выслушал двоих и выслушал свидетелей, я говорю Хукам и говорю, что ты не прав. Он мне скажет, с чего ты взял, что я не прав? Так или не так? Вопрос будет такой, или не будет? Я ему привожу Далиль. Я ему привожу Далиль. Ты не прав, почему? Потому что то, что ты сделал, об этом пророк саллаллаху алейхи Васалим сказал, так и так и так. Допустим, пример. Рустам занял деньги, Абдулла занял деньги, некий Абдулла занял деньги у Рустама. И сказал, я тебе отдам такого то числа. Допустим, 11 июня. Пришло 11 июня, Рустам пошел за деньгами и видит, что у Абдуллы есть деньги. Потому что то есть некоторые речь видят, что он деньги тратит, там кто-то сказал, что явил абдулы и так далее. Приходит и говорит, Абдулла, давай мне деньги, срок пришел. Он говорит, нет, не отдам, и началась еще драка. Так или не так? То есть, под, значит, в Ура Али я пришел, выслушал Абдуллу, выслушал Рустама, потом дал хоком и сказал, что что, Абдулла, ты не прав. Он скажет, почему я не прав? Потому что я ему дарю и привожу. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, мат люльгани и зульм. Мат -гани", зульм. То есть, матлюль-гани, что значит мат -гани"? Когда человеку есть деньги, отдавать долги он не дает, что это является чем? Зульмом. Зульмом. И четвертая вещь, Барак Луфик, он не задает вопрос, а где в этом хадисе показано то, что я не прав? А это у тебя ваджи алистидляль. Ваджи алистидляль. То есть, лицо Далиля. То есть, где вот эта вещь, о которой я говорю, ваджу или истидляль? А лицо далили то есть, откуда я взял, что потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Зулим. Зло. А зулим, то есть, вот именно в этом хадисе где я взял? Ваджу э, то есть, когда богатый не отдает деньги и является злом, назвал это злом. А зло, Аллах нам запретил, сказав, я, Ибади, О, рабы мои, поистине я запретил зло, сделал для себя запретным зло, и точно так же запретил, чтобы вы делали зло друг другу. Видели? То есть, как к вопросам подходит. И поэтому, Барак если ты в исламе, хочешь о чем-то говорить, хочешь судить, или так далее, ты должен вот этими вот вещами обладать. И не только этим, подобных вещей много. Поэтому в наше время, когда появляются какие-то джагили, то есть которые вчера в исламе принесут, даже омовение не умеет правильно делать, и потом видит, что какой-то большой алим делает какую-то фатва. Что это за фатва? Да, он такой, да, он секуй, начинает его поносить. Субхана, потому что у этого джахили даже близкого в голове нет, что алим когда работает, когда фатва дает, исходя вот из этих... Ковает, и не только из этих, а огромное количество. Просто мы как туля-буляли, понемножку, понемножку узнаем об этих правилах. И поэтому Алим, он как компьютер. Когда ему преподносится какой-то вопрос, все эти, то есть вот эти программы, через которые проходят у него, как процессор он включает, и вся-вся вот эта вещь, он начинает переваривать, вспоминать все правила и так далее, проходит, и все далили в этом вопросе и так далее. Потом он тебе раз, думает, думает и собирает уже, все-все, и потом у него результат уже выходит, он тебе говорит, это халяль, или это харам. Или это я джус, разрешено, или это запрещено, или это достоверно, или это недостоверно. А я же, он же, мне не может же алим, теперь сидеть и объяснять все, так или не так. То есть я это сказал, исходя из того и того. Потому что он скажет мне об этом, или не скажет мне об этом, то есть ничего нового для меня не будет. Я все равно ничего не пойму, так или не так. Все равно ничего не пойму. Все равно ничего не пойму. Поэтому Бару фикум, знаете, что вот Лама, когда говорят, они исходя из подобных вещей, говорят, и нам надо учиться. Для нас, для требующих, для требующих знаний. Перед тем, как о чем-то говорить, чтобы у тебя вот эти четыре вещи. То есть от кого, что бы ты ни услышал, не торопись судить, брат Барклофик. Не торопись судить. Не торопись судить. Пусть у тебя будет сура тульмас Потом вторая сура тульмас только после нее выводи хоком. А когда ты хоком выводишь, ты должен с Давилем приводить. А если Давилем приводишь, то у него должен быть ваджвый для То есть откуда ты из Далиля это достал? То есть смотрите, исходя отсюда, то есть вам сейчас будет понятно, о чем говорит шейх. То есть смотрите, очень важная вещь, что уже перед тем, как продолжить, как мы говорим, до чего важно понимать мускаляхат и терминологию. Вот я вообще на русском это объяснил, иншал вам теперь будет понимать. Вот теперь кто-то из вас, то есть кто-то тот, кто не присутствует на этом уроке и будет читать вот эту книгу дома сам, как говорит, как братья говорит, я что сюда приехал на русском языке учиться? и будет сидеть и дома читать. Смотрите, вот эти вот слова, абзац. Теперь вы понимаете, что значит слово «ваджвудилляля» или не понимаете? «Ваджвудилляля», то есть «ваджвулистидляль». То, то, то есть откуда из этого аята мы находим то, что Аллах, субханалаталя, описан чем? «Атрибутом лицо». Атрибутом лик. Видите, вот это вот ваджу или Теперь вы понимаете вот это. Ваджудиляли или ваджу истидляли, это одно и то же. Понимаете, такой термин. Поэтому вам теперь в какой бы книге такой термин не появился, то есть Сура уль вы поняли, что такое, хуком вы поняли, что такое, далиль, вы знаете, что такое. Вуаджули вы знаете. Вам теперь легко будет понимать книги ученых. А тот, кто проучился в Маркозе или где-нибудь и нигде не учился этой терминологии, читает Ваджу стидляли, открывает баран, вач, лицо, да истидляли, или указать доказательство, лицо доказательства. Что такое лицо доказательства? А ладно, неважно не понятно все. И дальше, что так или не так? То есть, ему даже близко не придет, что такое увадж если для... А насколько это важно? Насколько это важно? Почему насколько это важно? Сейчас дальше посмотрим. Смотрите, Шей говорит. увадж длиляля, то есть, лицо вот доказательство. Минху аннаху и биха". То, что Всевышний Аллах, Субхана, Аталя, вот это... Атрибут сделал, что приписал себе. Как приписал, а мы знаем, что у нас в арабском языке есть такая вещь, называется мудафун, мудафун и Знаете, да? Мудафун, мудафун и Что такое мудафун, мудафун и Это когда говорят ульама, мудафун и лей это низбату ль авву лихяни. Низбату аль авву лихани, то есть приписывание первого, второму. Вот ульама, если книги по грамматике откройте, что такое мудафун и лей, это низбату аль авву лихани, приписывание первого, второму, то есть говорит «Мухаммадин» Это в арабском языке называется как? Мудафун, Мудафун иляй. Так или не так? Мудафун, Мудафун ляй". То есть, Мудафун, он иляй мы сказали приписывание первому второму. Мы приписали Мухам... к ручку кому? Мухаммаду. То есть его смысл, что Мухаммад, он является обладателем этой ручки. В арабском языке. Как называется? Мудаф. Мудафун иляй. Приписывание первому, второму. И поэтому, шей, когда говорит... То есть ваджху дистидляль, лицо доказательства, то, что Всевышний Аллах лицо приписал кому, Или Мутаса, тому кто этим описано, это Роббик. Видите, ваджху роббик. То есть приписывается первое второму. Приписывается лицо кому? Господу. Как мы сейчас пример сказали, приписываю говорю кто хозяин ручки, кто обладатель ручки? Мухаммад. Говорю, врачвум沒атим лицо Мухаммада Аллах лучше, чем все... Че лицо? Максимум, там или anak Мухаммад, что это значит в арабском языке? То есть Мухаммад описан, или Мухаммад является обладателем лица То есть лицо кого? Мухаммада Отсюда следует, значит, у Мухаммада есть лицо Все, что Rabb... Аллах лучше, чем в сей... Пример, Ши рассказывай, что он Аллах спонтанно -Al приписал, сделал Мудав Приписал его тому, кому он описан Это врачвум, лицо Господа. Значит, отсюда мы берем... То есть, откуда мы достаем, далили то, что Аллах спонталя, описан ликом. То, что Аллах приписал лик себе в той форме, которая называется в арабском языке мудав, мудав, уныляй. Видали? То есть, поняли? То есть, насколько важно вот, знать, понимание. Видите, мы две -два терминологии очень важно. Первую, ватчу, взяли. А вторая вещь взяли, это в арабском языке термин мудаф, он уныляй. То есть, в русских книгах это пишется, допустим, у вас зафетное сочетание. А ты не знаешь, что такое мудаф, мудаф, нлей. Ты даже, если точно так же откроешь, допустим, в книги Барамудаф, добавок или излишек переводится. Что такое излишек? А сейчас ты понимаешь, а, поняв эти два термина, шариатский термин, это вадж-вулистидляль, и второй языковой термин где мудаф, мудаф, нлей, понимаешь, что вадж-вуроббик, Аллах описан атрибутом вадж, и это является вадж-вулистидляль, то есть лицо доказательства, то, что он вадж приписал себе. И поэтому брат, который не понимает эту терминологию, читает, то есть всего лишь изучив арабский газетный язык, и не изучаясь ни уч... никто ему это не все читает, в Ва Уаджудиляльте и так далее, прочитал. То есть прочитал, у Аллаха есть атрибут, лицо. И потом, поэтому он, когда вернется домой, встретится с кем? С таким же другом своим из Азгара, который научился какой Афиде? Ашарицкой. И вот этот друг его спросит. То есть он начнет выступать, например, на уроке, где-нибудь соберет себя, скажет, у Аллаха есть такой атрибут, вач. стать этот шарит. Аузубилля, побойся Аллаха, да ты сейчас кафером станешь, Аллаху лицо припишешь. Ты с чего это взял? А ты скажешь, как Аллах Ураин сказал, вач в Робби. Субхану, ну что ж, он сказал, вач. Где там указывает на то, что у него есть. Виж, если терминалогия. Ты не понимаешь, как ему.. Ну как вот, аузубилля, ты с чего это взял? Где? Как это? Это никак не указывает, и начнет тебе шарит доказывать. А ты, когда ты знаешь, объяснишь, подожди, вот это ваджу, роббик, сейчас я тебе покажу, что? Ваджу-листитляль. А ваджу листидляль то, что есть такая вещь, называется он мудафун, мудафун и ляй И Аллах сделал вадж, мудаф, а руббик себя назвал мудафун-ляй. Значит, он приписал себя лицом, из этого следует, он написан на трибутный И все, этот человек ничего тебе сказать не может. далее Баркулуфиком. Поэтому, когда наш брат рассказывал, когда он поехал домой, одна родственницей очень такая любила спорить и говорить что-то и когда я к тебе вступил она что-то со мной спорить спорить спорить спорит я говорю устал от ее спор и сказал ладно смотри этот вопрос очень простой есть такая вещь массаля тусурату и массаля потом фоком потом давить потом ваджули стедляль и уляма говорят есть такая вещь умум и хусус ты же во всем этом знаешь то есть начал терминологии говорить у нее дым с головой пошел она просто головой махала и ничего уже сказать не могла и поэтому исходя этого уляма сказал так и то есть начал терминологии говорить Она уже все, ничего тебе сказать не могу То есть ничего ему не смогла сказать просто с ним согласилась. Видите? А когда он по-простому, как говорится, по-деревенски стал объясниться, она начинала с ним спорить. То есть насколько это важно. И поэтому один из наших шейхов, хорош например говорил. Он говорит, когда ты знаешь вот эти усуль, эти правила, ты подобен кому? Подобен грузовик, водителю грузовика. Приехал человек с тобой спорить. Тебе не хочется выходить с кузова и ему что по голове бить. Ты просто развернись, говорит, подними кузов, без его засыпь и уезжай. Он ничего тебе сказать не может. Вот так же долилями ты вот так засыпаешь далилями. Он тебе ничего сказать не может. Когда ты дали приводишь довод, против довода он тебе ничего сказать не может, фикум. То есть видите, то есть, хоть мы медленно идем, мы же договариваемся, мы быстро закончим, но подробно, подробно. То есть эти вещи, братья, надо понимать. Эти вещи надо понимать. То есть, исходя из этих жизнь, тоже нам урок, то, что религия, ислам, дети эти дети говорят. братья, это не детские игрушки. И ислам, братья, это не детские игрушки, это не игрушки. Чтобы так сидеть в отва, а там вот джигат, там не джигат, или этот кафер, этот не кафер, вот точно так же вопрос кафер, не кафер. Кафер, не кафер, это субханаллах, знаете, там кафер, не кафер, там тысячи километров есть для того, чтобы человеком кафером назвать. То есть, если по этим терминологиям расписывать доску, после чего мы имеем право человека на кафир. И расписывать доску при, таких тысячи досок надо, чтобы расписать, только когда мы можем про человека сказать кафер. Видите? А у нас так вот услышали, а кто не молится, тут гад, рихавас вышел. Бисмилля, сегодня буду искать, кто молится, кто не молится. Это не так просто, брать. Дальше. Ты Останется ли Господа. Ванахну Еще новое правило шейх о нем говорит. И мы, говорит, знаем. Мы, говорит, знаем. Шейх, конечно, обращается к тем, кто у него сидит. То, что, и это правило говорит, то, что добавляется к Всевышнему Аллаху, то есть теперь мы знаем, что такому Дафму Даффуляй, то, что добавляется к, или приписывается Всевышнему Аллаху Спанаталя, бывает двух видов. То есть после того, как мы узнали о том, что есть вещи, которые приписываются к Аллаху Спанаталя, есть две вещи, которые приписываются к Всевышнему Аллаху Спанаталя. И посмотрите на сноску на вашей 12-й странице, у вас написано стоит и Даффату за Финну Сус. То есть, когда у вас что-то приписывается или приписание чего-то, к Всевышнему Аллаху Субханаталя в контексте Курана и Сунны. То, что приписывается у тебя к Всевышнему Аллаху Субханаталя, то есть мы сказали, приписывайте мудаф мудафне. Вот этот мудаф он лей, когда будет слово Аллах или робот или все, что указано в Всевышнем Аллаху Субханаталя, первое слово у тебя бывает либо that сущность. Сущность, то есть то, что может быть само по себе, существовать само по себе. либо мана, смысл. Смысл это то есть как бы не физическое тело, то, что нельзя почувствовать органами чувств, то есть зрение, слух, вкус и так далее. Это как мана. То есть, допустим, я говорю, у человека голова. Голова это зад или мана? Зад, существо. Голову можно потрогать, а я говорю, в голове есть разум, мозги, ум. Ум это зад или мана? Мана. Поняли, да? То есть, например, любовь это зад или мана? Мана. Допустим, нога это зад или мана? Зад. Поняли, да? Что касается Мана, если мы видим, что перед именем Аллах приписывается ему мана, то знайте, смело, спокойно скажите, что это атрибут Аллах Атрибут. Поэтому такие слова, как Рахматуллах, смело говорит, что это атрибут. Аллах описан атрибутом Рахма. «Хуббуллах», Любовь Смело Аллах описан атрибутом. Хуб. Рида Аллах, довольство Аллаха, Аллаха без... Любая вещь, которая является мана, внезапно смело говорит, что это атрибут Аллаха. То есть, считая контексты Кур'ана и Сунны, ты смело можешь сказать, если смотришь, что вещь приписана к Всевышнему Аллаху. Если это смысл, смело можешь сказать, это атрибут Аллаха. То есть, таким образом, мы теперь научились, как познавать Всевышнего Аллаха, спонталя, читая Кур'ан и Сунна. Если увидим мудаф, мудаф, мудаф и мудав, это мана, уже знаем, Чем описан Всевышний Аллах? Видите, как мы знакомимся с Всевышним аллахом, А иначе мы бы не знали, как знакомиться с Всевышним Аллаху. Что касается дат сущности, то она делится на две вещи. То, что может существовать само по себе, и то, что не существует само по себе, в соответствии с нашим пониманием. Допустим, если пришло у тебя в Коране слово «байтулла», дом Аллаха. Дом же сам по себе же сущность, которая сама по себе существует или так, или нет. Да, а когда мы говорим барак аллаху фикум, допустим, ваджихула, Аллах", лик Аллаха Спанталя, лик сам по себе, как мы понимаем, не существует. Если бы что-то там было, Аллах Спанталя объяснил, поэтому мы говорим, что то, что само по себе существует, а то, что само по себе не существует, и приписывание к Аллаху Спанталя, тоже можешь смело говорить, что это атрибут Всевышнего Аллаха Спанталя. Ваджихула, Аллах, сакула, голинала, асабия ула, то есть пальцы Всевышнего Аллаха Спанталя, яду ула, Аллах, рука Аллаха Спанталя. Смело говорить, что это что? Атрибут Всевышнего Аллаха Спанталя. Другой же вид сущности, который приписывается к Всевышнему Аллаху спонталья, то есть, который сама по себе может существовать. И это приписывание называется приписывание создания создателю. Приписывание создания создателю. Аллах лучше, чем все эти примеры. Как пример, вам просто... У нас знаем, есть фирма, что Adidas. Немецкие, то есть немцы, была семья, которые придумали вот эту вот компанию. И поэтому я говорю, допустим, поднимаю никую туфлю или никто, бы это что Туфля или кроссовок Адидасов, вот их семьи. То есть я приписываю что? Создание к конструктору, то есть к тому, кто это придумал. Видите? Аллах лучше всем тебе пример. И поэтому у нас любая вещь, которая не является, само себе не существует, мы говорим, это приписывать то есть и дафату, и дафату приписывание создания к создателю. Приписывание создание создателю. Допустим, как у тебя Байт Аллах, дом Аллаха. Мы говорим, что да байт создание. А, Аллах создатель. Накатуллах верблюдится Аллаха. Нахатула его Как сказал Священный Аллах, вот читайте в крови. и его сухия. Нахатула. Аллах мудафнай. Наха у тебя что? Лавзу. То есть, имя Аллаха, смотри, мудафнай. Наха верблюдица это у тебя создание, потому что он сам по себе существует. Знаешь эту тему? И дафату То есть, приписывание создания создателю. Субхана лези асра. Асра би абдихи. Да свят тот, когда причестья тот, который перенес ночью своего раба. а сам все существует? Существует. Видите? Созда... Так, с какой целью приписывается создание создателю? Уляма, посмотрев Курасу, сказал сказали, есть некоторые вещи. Первая вещь это ташриф, то есть почет. Когда Всевышний Аллах приписывает себя, то есть он указывает на почет. И поэтому уляма говорят, одно из самых почетных качеств человека – это быть описанным рабством. Если Аллах тебя называет рабом, знай, что для тебя это больше этого почета для тебя нет. А в наше время у-мур, то есть все наоборот стало. Люди говорят, я не раб, говорит, я свободный, я не раб. Наоборот, быть рабом себе говорить о том, что ты раб, это тебе почет. Почет у Всевышнего Аллаха Субхана Вторая вещь, та азим, величие, когда Всевышний Аллах говорит о величии чего-то, то есть как Байтулла, то есть то, что эта вещь великая, имеет, как говорится, цену у Всевышнего Аллаха, Субхана Или же тахвив, также цель, с которой приписывает создание, то есть угроза, когда Всевышний Аллах говорит, наруллахиль мухада то есть огонь Аллах, чтобы ты боялся, и так далее, подобные вещи. Это и есть та, таблица, которая у вас написана, то есть то, что она сняла. Видите, мана. Если мана, то ты смело говоришь, что это сыфа, как всем рахмату то есть милость Аллах, льдовость Аллах. Если из то у тебя делится на две. Либо бабу, то есть из раздела еда, фатуль, махлюк, или халяки, то есть приписывание создания создателю, то есть как ты об этом узнаешь то есть если это та вещь, которая сама по себе существует на что указывает либо Тазим, без величины, как Абдулла или же Ташриф, почет, как Накатулла или же Ихтисас, как Нарулла то есть Аллаху только либо же Тахуиф это, у тебя Ихтисас, это Байтулла, должен исправьте в таблице ошибся под Ихтисас у тебя Байтулла а под Тахуиф Нарулла Я, есть, не так под Тахуиф у тебя Нарулла то есть под падыхтисас, байтулла, паттахвиф Нарула. <coughs> Понятно, да? И вот смотрите, теперь слова Шриху. Шей говорит, то есть видите, еще новые правила вы теперь узнали об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Теперь вам теперь будет легко. Смотрите. На Шей говорит, мы знаем, теперь инчала действительно мы знаем. Анна и юдафулиллахи жалла кайда то, что приписывается Всевышнему Аллаху, это является правилом таратан якуну иногда может быть смыслом, ватаратан якуну зад, иногда может быть сущностью. ВАйдакана Затан, если это является сущностью, ватаратан якуну задан такому бина всега, ватаратан ля такому бина всега, то это сущность, которая иногда может быть существует сама по себе, может существовать сама по себе, иногда так там не существует сама по себе. У ВАМИСУЛЬМАНА, то есть пример смыслу, мису как например, Вальгадап, или же гнев. Вальридай, или же доводство. Фанакул, рид Аллах. Говорим довольство Аллах. Ридай это ззат, или маана? Рахматуллах, милость Аллах. Ванаху в залике, там паводобно. Вахаза идафа маана, или Аллаху, жалю вааля. То есть это приписывание к Всевышнему Аллаху, спа вама толе Вамма что касается приписывания сущности. я или ащай, якуну затан. То есть когда приписывается какая-то вещь, и она является сущностью таратан МАГУ АМАНА У вас там как написано? МАГУ АМАНА У вас лягумана, Не ЛЯГУ ман. Вместо ЛЯГУ напишите МАГУ амана". То есть вещь, которая не является смыслом Я нещай МАХСУС То есть вещь, которую можно Органами чувств почувствовать Я не АНТАФХАМУ БЯННАГУ ЛЯЙСА ОСФАН БИДУНИ ЗАТ ЗАТ То есть это вещь, которая если какая то вещь не может быть она без сущности но она сущность якуну то есть иногда может быть существовать сам по себе как например нахатуллах верблюдец аллах суя то есть аллах смотрел приписал верблюдицу себе к своему имени ля покаля накатуллахи сверблюд аллаха у альбайту байтуллах говоришь дом дом аллаха как пришло в хадича в хадис как пришел в хадисе суммахараджа или байтельмин буютильда потом выходит в дом из домов аллаха а суммамаш или буютильда или же идет к дому из домов аллах а заов альбатля алла то есть просал сам здесь приписал дом к аллаху полю в ккыватстане а второй вид говорит второй раздел то есть вот за когда мы говорим о сущностях, Ваджи Уллах, ликаллаха, ядуллах, васах уллах, рука Аллаха, голень Аллах, Вакадам Уллах, Стубня Аллах, Вайн Уллах, во глас Аллах, Ваджаллаля, Ванахузалик и тому подобное. Файдан Изаудыф, маякуму бинафси, поэтому если мы приписываем к Аллаху то, что само по себе существует, хаза аслу аннаху гутакуну, алидафту литр шрифутазым. То есть у нас это идафа указывает на почет и величие. Как, например, говорю, нахатуллах, Аллах, адаф Аллах Удлялла, Всевышний аллах приписал верблюдицу себе ломалюман мы знаем что верблюдец это сущность мунфасаля отдельная сущность такому бинавссига который сама по себе существует газа яклад это И это указано что на почет на аддавладжаали то есть подсчет того что всевышний аллах приписал себе а я ктоды также указывает на величие от тание любатель для второй пример как например дом аллаха а уаджла или же допустим Он ходит, исправляет и говорит, не это ему виду а хотел сказать, ладжи лалика Аллаха, яду лалика лаха, или же, например, рука Аллаха над их руками, или же Юнина, то есть нашими глазами, она выдалик и подобно этому файну, что касается глаза, лалач, лик, валият, рука, валикадом ступня, васак. Голи, ванахузалик и тому подобное, фагазии и зават, все это сущности. Ля кимна галя такого бинався. Однако мы знаем, что сам по себе оно не существует. Я не ля юджад. У вас там что-нибудь? Ля юджад. Проблема нет. Но л-ла юджад. сказал ля юджат, это опечатка. Ля юджад, вачгу беду ни сайбль важ. Мы знаем, что не бывает лица, без хозяина лица, валя ту джаду яд, беду, ни сайбл яд, и не бывает руки без хозяина руки, валя ту джадуайн беду ни сайб-бляй. И не существует глаза, без хозяина глаза в Азии заудифа или лоя Поэтому если эти вещи приписывать скалас фанталя, ауй или же кому-то другому, в Азии тактады сифа это указано на что? На атрибут ля тактады ташриф биха и не указывает на почет. То есть отсюда мы берем... Э, то есть какой результат? анналь или То, что у тебя, когда сущность добавляется к Всевышнему Алласу бывает двух видов. Таратан Идаф то есть когда добавляется создание к создателю и указывает на почет. Маудифа мимма то есть какая-то конкретная вещь, сущность добавляется к тому, что и эта сущность существует сама по себе. У лидафа Иногда у тебя что? Приписывание такто для вас, которое указывает на атрибут и окана на ля я кому би на есть и само по себе не существует